Глава 10 Я постепенно вливаюсь в ритм университетской жизни, готовлю рефераты и изучаю материал. Первые пару месяцев учебы проходят как в тумане. Я заваливаю себя информацией, отключаю мозг, направляя его в определенное русло. Мне нужно не сойти с ума от своей боли. Мне нужно все время занимать мысли. И я делаю единственное, что умею лучше всего. Учусь не отрывая головы от книг, не смотря по сторонам. Мне нужно время, чтобы собрать себя по кусочкам, чтобы вспомнить, что такое улыбка. Я даже петь перестала. Не хочу смотреть в ноты, ничего не хочу. Все, что напоминает о прошлом — боль. Все подлежит удалению. В осень холодная. Влажный континентальный климат оставляет свой отпечаток. Лето быстро сдаёт позиции короткой осени, за которой следует длинная снежная зима. Я иду по направлению к библиотеке, смотрю под ноги, кутаясь в лёгкий модельный плащ. В последнее время мне всегда холодно, и причина не в погоде. Я мерзну, Руки холодные и стопы ледяные. Кажется, что у меня проблемы с циркуляцией крови. В кармане вибрирует телефон, Приобрела его совсем недавно, и номер знают только Ивет и Эйрин. Больше никого в свой близкий круг я не намерена впускать и не хочу слышать жизни. Не знаю, может, спустя время я смогу преодолеть это помешательство, но пока все так, как есть, и менять что-либо в укладе своей жизни я не намерена. Отвечаю на звонок, не сбавляя шага. Ожидая услышать обычное «Привет», и уже набившая оскомину «ты как?». Не задумываясь, достаю из кармана телефон и отвечаю «не осознаю, что это тот самый звонок, который разделит мою жизнь на пресловутые «до» и «после». Да, всхлипы в трубке заставляют замереть на месте. Я прирастаю к земле, вытягиваюсь, как струна, каменею, понимая, что моя Эйрин не звонила бы мне в рыданиях, не случись беды». «Адель!» — кричит, и я уже знаю, что за этим последует очередная порция боли. Сердце замирает в груди, и непослушные губы шепчут вопрос. «Что?» — голос срывается. Я замираю, понимая, что у меня кружится голова. Моргаю, чтобы сфокусировать взгляд. С другой стороны трубки доходят рваные рыдания — По звуку похоже, что Эрин зажала ладонью рот, чтобы не пугать меня больше, чем она уже успела. Но я все равно слышу. Предчувствие нависает надо мной грозовым облаком и готовится обрушиться шквалом ледяного дождя. «Ты должна приехать!» — схлипывает Эри. «Я не знаю, что делать! Страховка не покрывает! Ничего не покрывает!» Плач на другом конце превращается в рыдание. И вет умирает, Адель, и нам отказывают в страховке. Говорят, ее случай не является. Я не знаю всех этих заумных слов. Понимаешь, Адель, нам отказывают в страховке. Нужны деньги, много денег. Нужно лечение, лекарство и реабилитация. Ужасные фразы бьют по сознанию с оглушительной силой, выбивая дух. В какой-то момент я осознаю себя, сидящей на середине улицы с зажатым телефоном в руках. Слёзы текут, капая с подбородка. Я уничтожена услышанным. Тело бьет в ледяном ознобе. Я дрожу так, что зуб на зуб не попадает. Реальность обрушивается на меня со всей своей мощью. Я с трудом поднимаюсь с холодного асфальта, действуя подобно роботу. Ноги несут меня в сторону административного здания университета. Есть четкая цель. Мне нужно разрешение. Просто так из Гарварда не уходят. Я еще не в силах осознать происходящее, я выбита и уничтожена. Но багровая пелена направляет меня к цели. Я иду вдоль толпы студентов, иногда меня задевают чужие плечи, и я получаю тычки, которые просто не чувствую. Я пустыня, выжженная дотла, испещренная шрамами, подобно треснувшей земле. В груди — рытвины, зияющие пустотой. Эмоций нет. Меня накрыло плотным коконом ледяного потустороннего спокойствия. Когда ничто, кроме цели, не имеет значения. Цель одна. Мне нужно домой. Я должна попасть к матери. Я должна достать деньги. Я должна сделать хоть что-то для человека, который положил всю свою жизнь, чтобы поднять меня. Прохожу в регистратуру, где сидит молодой парень в очках на поллица. «Мне нужен академический отпуск». Спокойно произношу я, и где-то на задворках сознания понимаю, что для льготника это приговор. Пропуски грозят отчислением. Я вяло пытаюсь объяснить тяжесть сложившейся ситуации. Но на все сухие ответы и отсылка к уставу. Если я превышу лимит по пропускам, меня отчислят. Льготное место нельзя оставить за собой». Я и так тут на птичьих правах. Я пишу заявление и выхожу из приемной. Дверь тихо закрывается за спиной и воспринимается лезвием, отрезавшим остатки моих изломанных крыльев. Я ощущаю, как эти воображаемые ворота с треском закрываются, ставя жирную точку на моем возможном будущем. Где-то там, в глубине души, живет тупая надежда, что все еще образуется, и я вернусь к назначенному сроку в университет мечты. Но реалистка во мне уже скорбит, понимая, что на этом все, я быстро собираю свой небольшой скарб и покидаю университетский городок. Я иду не оборачиваясь. Ступаю навстречу новым сложностям. Как слепой и глупый котенок, в самой глубине души я продолжаю верить в чудо, в удачу, да во все что угодно. Где-то во мне в предсмертных муках еще трепыхается надежда. Новая я, лишенная эмоций, осознает, что на моем обучении можно ставить крест, закрывая дверь и подписывая документы на отпуск, я подписала свой смертный приговор. За все нужно платить. Мой отчет по оплатам запустился».